Реализм или абстракция? Ночь составлена из двух простейших цветов — черный и белый. Черный неподвижен и величествен. Белый кружится, опускается на землю, на крыши, на деревья. Деревья тянут, мягкие лапы, кусты топорщат сучья. Похоже на олени и панты, где ты видел еще такой снегопад, в кино, в раннем детстве, во сне, как мирно, как тихо, как легко идти, будто крылышки на ботинках, пусто на улице, и который час, молодой человек, выбежавший из сквера, Не замечает уличных часов над головой, на которых стрелки соединились и вытянулись вверх, как штык часового. Молодой человек мчится по улице в распахнутом пальто, он бежит и что-то бормочет. Где-то он потерял шарф, роскошный норвежский шарф, свою маленькую гордость. Теперь очередь за беретом. Слишком уж лихо сбит он на ухо, трудно понять, весел молодой человек или одержим чем-то, или пьян до такой степени, что в голову уже приходят самые оригинальные мысли. Мы все немножко лицемеры и крепко верим». «Крепко верим лишь в вино». Да-да, откуда эта фраза? Черт, мозг набит цитатами. Больше никогда не буду ничего читать. Надо учиться мыслить самостоятельно. Впрочем, неважно. Мы все немножко лицемеры. Да это песня. И не лицемеры, а суеверы. Раньше она пелась на такой мотив. «Мы все немножко суеверы». Мне было тогда пятнадцать лет, воображал себя взрослым мужчиной, бал в женской школе, головастый мальчик в отложном воротничке, а на заду две круглых, как очки, заплаты. Тогда никому и в голову бы не пришло потешаться над этим». Первые годы после войны, а сейчас у мальчика недостаточно модные башмаки, крепкие башмаки, но, боже, не остроносые, Сложная проблема элегантности, других проблем нет, работа, любовь, мы все немножко лицемеры. и даже наедине с собой, но ну нет, пьяным вход воспрещен, сюда нельзя. Люблю или только внушил себе? Хм, что ж тогда любовь, если ненавязчивая идея? Не прекращается снегопад. Молодой человек уже что-то поет на ходу, что-то кричит. Пингвины, эй, пингвины! Впереди группа дворничих сгребает снег. Широкие книзу в белых фартуках они действительно сквозь кисею снегопада напоминают пингвинов. Алексей с налету проскочил знакомый двор одним прыжком, взлетел на знакомое крыльцо и оказался в знакомом подъезде. Медленно стал подниматься по пожелтевшим, мраморным ступеням, осмотрел знакомый фонарь, свисающий с потолка, мозаику окон, выходящих на лестничную клетку, бронзовую решетку лифта, подумал, «Добротно строили эклектики от архитектуры». Жаль, хмель быстро выветривается, а ноги не слушаются, не хотят идти вверх, спать хочется. Отсюда четверть часа ходьбы до общежития на Драгунской, а там в сто двадцатой комнате сегодня пустует койка, снять туфли, вытянуть ноги, закрыть глаза и... к черту, к черту все... Кора головного мозга отдыхает, как городская электростанция, гаснут очишки возбуждения, блаженства. Ну нет, так проще всего сон, смерть или тупая жвачка. Неужели он смел только тогда, когда по кровотоку бродит спирт? «Бей в барабан, не бойся, третий, четвертый, пятый, шестой этаж! Звонить сильно, нахально, всех взбудоражить! Не отрывать пальца от звонка! Идут!» Дверь приоткрылась на цепочке, в темноте замаячило бледное лицо Веселина. «Что такое? Кто там? Что случилось?» «Привет!» — сказал Алексей. «Это я». «Простите?» — вопросительно произнес Веселин. Сейчас, скажет, не имею чести знать, должно быть, и с налетчиками этот ти будет разговаривать с позицией врожденной культуры. Здесь находится мой друг Владислав Карпов, пробормотал Алексей. Послышался легкий полет каблучков по паркету. Ну, пусти же! Убирайся, Олежка! Чего ты испугался? Когда же ты перестанешь заикаться, жалкая личность? Когда, наконец, ты сможешь спокойно смотреть в это лицо, спокойно брать эту руку, пожимать ее, лучше всего легковесно целовать и говорить непринужденно что-нибудь, ну там, поду к ногам твоим, богиня, или еще какую-нибудь пошлость? «Привет!» — хрипло сказал Алексей. — Это я. — Алёшка, заходи же! Удивительное самообладание, легкий, веселый тон встретило друга детства. В темной передней он снял пальто, пошарил на шее шарф, усмехнулся, Вера зажгла свет, и он неожиданно увидел себя целиком отраженным в зеркале. Удовольствие это ему не доставило. — Как я рада, Алёшка, что ты... Вспомнил все-таки обо мне. Да? Я тоже рад, что ты рада. Владька здесь? Владька скис. Было весело, а сейчас все уже выдохлись, философствуют. Проходи же. Одну минуту. Максимов, холодея от ужаса, зашарил в карманах. Неужели потерял и это? Нет, вот он, подарок, и смех, и грех. Вера и вы, Олег, не знаю, как отчество, веселино сделал протестующий жест. Помилуй, просто, Олег. Ну, в общем, я извиняюсь за столь поздний визит, но я решил все-таки поздравить Веру, и вот ты, кажется... «Ну, помнишь, хотела иметь такую штуку? Алёшка, Какая прелесть!» Вера подняла руки, притянула к себе голову Максимова и поцеловала его в щеку, дружеский поцелуй только, или слишком нежно для друга. Вся мебель была сдвинута к стенам, в углу на полу стоял магнитофон, двадцать «Пальцев милых! Забыть нет силы!» — выкрикивал низкий женский голос. На паркете прыгало несколько пар, среди танцующих был и Владька. Он держал в объятиях худенькую девушку и смотрел на нее, как самоуверенный хищник. Увидев Максимова, он остановился, махнул рукой и крикнул «Эй!» Кого я вижу? Макс, друг мой! Брат мой, усталый, страдающий брат! Он подвел к Алексею девушку, погладил ее по голове и проговорил. — Видел ты в своей жизни что-нибудь подобное? — Девушка, будьте бдительны, — сказал Алексей и пошел в соседнюю комнату, где собралась основная часть публики, вольно раскинувшаяся в креслах и на софе. Здесь были и знакомые лица, несколько аспирантов, преподавателей, какой-то известный актер. В центре, в позе боевых петухов, стояли веселинный, длинный, гривастый субъект в мешковатом свитере. «Чушь!» — кричал веселен, «Хулиганство! Никогда народ не примет такого искусства!» «Вы отрицаете эволюцию, прогресс и современность!» Лениво прогудел гривастый субъект. «Живопись в наши дни должна приблизиться к музыке по эмоциональному воздействию на человека. Должна стать вибрацией человеческого духа. Хорошо!» «А какая же это вибрация, когда на холст выливают ведро красок, а потом бегают по нему в сапогах?» «Это крайности! Экстаз!» Обывателю не проникнуть в тайну творческого процесса. Говорят, один писатель во время работы ставил ноги в тазик с водой. Разве он был психом? Человек — более сложная машина, чем это представляется физиологом. Занятные мысли вываливает этот курьезный тип, — подумал Максимов. Абстрактная живопись была притчей во языцах. На выставках о ней спорили студенты, пенсионеры, врачи, рабочие. Большинство ругалось последними словами и возмущалось. У Максимова были сбивчивые мысли на этот счет. Черт его знает. А может быть и есть тут какой-то непонятный еще мне смысл. Итак, значит, эволюция. От... тончайшего мастерства Репина и Поленова от передвижников к мусорной яме? Пхе, всюду суют передвижников, у нас и своих достаточно натуралистов. Этот так называемый реализм безнадежно устарел в наш век кино и цветного фото. Пусть попробуют и наши корифеи реализма подняться до фотографий Бальтерманса из огонька. Так нет, все равно сидит такой деятель и упорно списывает природу, потом он махнул рукой на растерянного веселина. Больше я с вами спорить не буду, новое доступно только молодежи, все смущенно замолчали, какой удар нанесен молодящемуся доценту. Этого нельзя было не понять, глядя на суетливое движение веселина, на его дрожащие, добрые щеки, Вера вскочила, очень сердитая. — Фома! — крикнула она гривастому. — Не воображайте себя героем и не расписывайтесь за молодежь.